О том, как змей в Москву слетал. Ока смотрело из мониторов уже месяц, а особенно похвастаться было нечем. Те 5-6 тысяч человек, которые ежедневно читали самую политически корректную в интернете газету, были слишком маленькой, ничтожной аудиторией, и Рогачев уже откровенно издевался над Герой, выводя его на нервный срыв во время каждого совещания. А совещания эти происходили так часто, что Гера больше времени проводил в Кремле, нежели чем в своем любимом кресле на втором этаже яичного особнячка. Вова Казакевич, честный и порядочный парень, лишенный, как ни странно, второго дна и искренне верящий в высокую миссию New Media Diamonds, пытался хоть как-то разбавить вечно паршивое Герина настроение. Однажды он вежливо постучался в дверь кабинета и, не получив ни приглашения войти, ни вообще какого-либо ответа, осторожно просунул голову в приоткрытую дверную щель. Гера сидел за столом, только что выслушав очередную порцию высокопробного бизнес-матерного спича от Рогачева и был готов к полной и безоговорочной капитуляции своих амбициозных планов, а вместе с этим и с собственным самоустранением из жизни яичного домика. Увидев взъерошенную голову Казакевича, он совершенно скривился, отчего его лицо стало сильно походить на морду собаки породу шарпей, и нехотя процедил «Чего тебе, Вовик?» «Да я вот тут!» Вова осторожно, боком, не расширяя щели между косяком и дверным полотном, просочился на территорию директорского кабинета. «Я вот, Герман, проектик придумал. Называется «Агитка».» «Что еще за ангинка?» — равнодушно поинтересовался Гера. «Не ангинка, а агитка», — еще более смутившись, пробормотал Вова и в позе несчастного просителя в нерешимости остановился посредине кабинета не решаясь приблизиться к мрачному шефу. «Ну так показывай, чего встал?» Гера немного оживился. «Мне вечером в Кремль ехать, а в руках кроме ветра ничего нет». Казакевич осторожно передал Гере компакт-диск и почтительно отступил на шаг от его стола. «Так, поглядим!» Гера воткнул диск в дисковод и нажал на кнопку загрузки. На экране появилась мастерски смонтированная фотография Бори Хроновского в виде матерого гопника-работяги с кувалдой в руках и на набыченным выражением лица. Надпись под фотографией гласила «Хронь лудит, сломавший швейную машинку для пошива рукавиц. Оно и понятно. Варежки строчить, не страну разворовывать». Гера уставился на фотографию, И находился в недоумении чуть меньше двух секунд, а потом принялся от души хохотать. Он представил стылую сибирскую зону, на которой, если верить официальной хроники, сидел в общем бараке бывший нефтяной магнат и Герин хозяин. В гневе разбитый им швейный станок, на котором Боря в соответствии с лагерными инструкциями точал рукавицы для таких же заключенных, как и он сам. Смеялся Гера истова от души до слез, а отсмеявшись и промокнув глаза платком, спросил Казакевича, «Бомба! А еще есть?» «А вы еще на кнопочку нажмите». На следующей фотографии известнейшему и одному из самых полных депутатов Госдумы были подрисованы клоунский нос картошкой и такие же клоунские щеки, которые удивительно гармонично смотрелись на лице этого набившего оскомину своими эпатажными выходками чудака. «Добрый клоун придет в ваш дом», — прочитал Гера и зашелся в новом приступе смеха. «Слушай, Вова, это просто гениально! Я знал, что ты талантливый дизайнер, но не знал, что ты, оказывается, гений! Да там много таких картинок!» Радостно затараторил Вова. «Вы все просмотрите, вам должно понравиться. Там и про Тимошкину, и про Гурцова, и про Косякина. И, главное, лозунг у сайта хороший. Нальем говна бездельникам и болтунам!» «Да уж, говна тут много не отмоются. Ладно». Гера вскочил из-за стола и, стремительно подойдя к широкому подоконнику, уселся за чем то прямо на него. «Хватит страдать ерундой, а то всех разгонят к чертовой матери». — Ока, это не предел. Чересчур много мы с ним носимся, по-моему. — У тебя телефон змея имеется? — Конечно. — Напиши мне вон там на листочке номер, и можешь быть свободен.